Валя, в левой туалетной кабинке бумага закончилась, и ещё диспенсеры под мыло, проверь на всякий случай. Почему у тебя форма мятая? Сейчас же замени, Лен. А ты волосы в порядок приведи, с распущенными у нас на смене не ходят. Уборщица с официанткой избегают от меня, как перепуганные карасики от щуки, страдающие ПМС, и тогда я украдкой смотрюсь в зеркало. Трогая чуть заметную складку на рубашке, которую пыталась отутюжить всё утро, тягивая губы в рот, тщательнее распределяя помаду. Через полчаса Карим проводит своё первое собрание в качестве нового владельца. Два дня я взвешивала все за и против работы на него и, наконец, приняла решение попробовать. Всё-таки нанимал меня не Карим, а Глеб Андреевич. И именно он доверил мне управление и развитие Родена. Некрасиво будет сбегать из-за того, что моя личная жизнь когда-то дала трещину. Я профессионал так-то. «Приехал!» – заговорщицки шипит Полина, выныривая из зала. «Ты как, готова?» Оценивающая, пробежавшись по мне взглядом, она хмыкает. «Могла бы их глаза поярче накрасить и каблуки повыше надеть?» И с смилостивившись добавляет. «Выглядишь отлично!» Я по привычке фыркаю, мол, больно надо, хотя писклявый голосок внутри жалобно ноет. «Ну правда, а что тебе стоило надеть другие туфли?» Десятисантиметровых шпилек в моем гардеробе полно, к слову, остались со времен студенческих тусовок. Сквозь начищенное оконное стекло я вижу, как дверь чёрного седана распахивается, и оттуда выходит Карим. Меня вмиг посещает забытое ощущение. Будто заиграла любимая мелодия, чьи-то умелые руки стали ласково разминать мне плечи, заставляя впасть в восторженный транс. Ровно то же самое я испытывала раньше при каждой нашей встрече. Застывала с идиотской улыбкой в ожидании, когда Карим подойдет ко мне и, улыбнувшись до выразительных лучиков на висках, проговорит тепло и тягуче. «Здравствуй, моя Вася!» «Ну вот что я за дура такая, а?» «Бесит!» «Так, руководство здесь!» Громко объявляю я, оглядывая персонал, рассевшийся за столами. Штатов 28 человек не получилось бы разместить в кабинете, поэтому собрание решено было провести в зале для посетителей перед началом смены. Нового владельца зовут Исхаков Карим Талгатович, если кто-то забыл. На этих словах входная дверь распахивается, и на пороге появляется Карим. «Здрасте!» Нестройным эхом шелестит по стенам. Сама же я, поймав его взгляд, с достоинством киваю в знак приветствия. Вот как ему это удаётся, а? Ни малейшего залома на рубашке. Я за всё утро ни разу не присела, а уже насчитала на юбке три помятости. «Доброе утро!» – здоровается он, проходя мимо столов к центру зала. «Хэрлирте!» – услужливо вылетает у шеф-повара. Все, как по команде, поворачивают голову на незнакомую фразу, в то время как я закатываю глаза. «Ох уж, Марат, жополис и предатель!» Карим выкладывает телефон на стол и разворачивается. Собрание должно было начаться в девять и на часах восемь пятьдесят восемь. Ох, чую, не сладко нам всем придется. «Многие из вас уже знают, как меня зовут, но я на всякий случай представлюсь. Из хаков Карим Талгатович, новый владелец сети». Спасибо, что пришли пораньше. Сразу скажу, что сегодняшнее мероприятие носит ознакомительный характер. Никого увольнять или отчитывать я не планирую. По залу прокатывается едва различимый вздох облегчения, поскрипывают стулья. Официанты ко мне, как к любимому психотерапевту, все три дня ходили с одним вопросом. А нас точно не уволят? Где-то они раскопали информацию, что новый владелец, мажор и самодур, и стоит ему не угодить, как все. Прощай, работа. Я пыталась их успокоить, но ничего не вышло. Паника, напротив, росла, как на дрожжах. Уже и про лишение чаевых пошла речь, про круглосуточный график работы. Пришлось как следует рявкнуть и пригрозить, что я сама их уволю, если не замолчат. Парадокс. Стенания моментально прекратились. Моя семья владеет гостевым комплексом, на территории которого есть несколько ресторанов. Продолжает Карим. Поэтому об этом бизнесе я кое-что знаю, менять ход вашей работы пока не планирую. Скорее всего, будут внесены корректировки в меню, но это мы уже обсудим с Василиной и Маратом. Я при звуке своего имени вздрагиваю, а Марат согласно кивает, мол, давно пора, говорю же, предатель. Официанты по очереди представляются, текучки у нас нет, коллектив дружный, окладная часть и чаевые более чем приличные, поэтому они так и заверещали, уходить из Родена никому не хочется. Изредка Карим задает им вопросы, например, давно ли они здесь работают и где трудились до этого. Девчонки через одну начинают краснеть, и когда отвечают, меняют голоса на приторно-сладкие. Я разглядываю пол и агрессивно тру новый залом на юбке. Есть мышечная память, а у меня память нервная. Вот это из-за последнего мне сейчас так не по себе. Карима, я всегда ревновала. Жутко. В его компании была куча красивых девушек, сестер, его друзей и их разодетых подружек. Многие из них, разумеется, заглядывались на него, и это... Да, это меня жутко бесило. «Чего ты смеёшься?» – возмущалась я, молотя кулаками по его груди. «Она к тебе клеится, а если я к Искандеру на колени залезу, понравится тебе?» «Тогда сразу получишь по жопе». Серьёзно обещал Карима, это почему-то сводило моё возмущение на нет. Одно время мне нравилось, когда он ревновал. «Василина!» Я вскидываю глаза, все смотрят на меня, включая Карима. «Нам с тобой надо будет в кабинете посидеть, но сначала организуешь мне небольшую экскурсию». Роза и Юля, наши самые хорошенькие официантки, смотрят на меня с нескрываемой завистью. Где справедливость? Ещё вчера они ныли, что самодур из хаков вышвырнет их на улицу, если встанет не с той ноги, а сейчас готовы добровольно сдаться ему в рабство. Конечно, Карим Талгатович, Крутко говорю я и, не сдержавшись, язвлю. Вы же здесь босс. Ты договоришься, Вася. Красноречиво транслирует его моментально тяжелеющий взгляд, после чего Кариму вновь отворачивается к остальным. Персонал кухни может начинать готовиться к смене, с остальными я переговорю чуть позже. Подраздавшийся грохот от отвигаемых стульев, он выпрямляется и кивает мне, мол, вставай, пошли. Я поджимаю губы. Когда распоряжение отдавал Воронин, я не имела ничего против, но сейчас хочется по-детски сгримасничать или хотя бы спрятать за спиной средний палец, чего я, кстати, обещала себе не делать, раз уж приняла решение остаться в родении. Просто все внутри меня восстает против того, чтобы слушаться приказов человека, который так сильно меня ранил. С чего хотите начать? Сухо уточняю я, подходя к Кариму. Предлагаю запасного входа, чтобы вы имели представление, как начинается рабочий день. Несколько секунд Карим смотрит мимо и после того, как шум голосов стихает, возвращается к моим глазам. Его голос звучит резко, обвинительно. Я давал тебе время, чтобы утрясти свои личные разногласия, Вася. Если ты не уволилась, расцениваю это как согласие на работу. Имей в виду. Если я еще раз услышу, как ты пытаешься подначивать меня перед сотрудниками, тебя здесь не будет». Меня с головы до пят заливает краска, и даже стопы горят от унижения. Знаю, что язветь было непрофессионально, но... Все равно. «Я хорошо делаю свою работу, и дисциплина у сотрудников при мне значительно выросла. Зачем он так?» Ответ напрашивается сам собой, потому что мы давно стали чужими. «Эти рестораны – дорогое приобретение», – продолжает он. И твоим детским выходкам здесь не место. Еще раз спрошу, ты готова работать без истерик? В висках молотит бух-бух-бух, можно отказаться. Вот прямо сейчас, как я люблю, со спецэффектами. Помахать у него перед носом, средним пальцем и послать прямиком в его любимый мингер. Село в Татарстане, примечание автора. Очень хочется. Уже через час я об этом, конечно же, пожалею, но одна сладкая минута принесет мне массу удовлетворения. Я набираю в легкие побольше воздуха. Если я это сделаю, то ничем не буду отличаться от взбалмошной Василины двухгодичной давности, а мама с папой так гордятся тем, что сразу после окончания университета я получила должность управляющей. Обидно будет так по-идиотски всё просрать. Да, со скрипом выдавливаю я. Больше такого не повторится. Хорошо. Чуть мягче произносит Карим, и на его лице появляется знакомое выражение, которое мне не слишком хочется интерпретировать. Так он смотрел на меня, когда после очередного скандала я приходила к нему мириться. Теперь показывай, где запасной вход.